Глава 44 А я ведь была согласна с Бетти. Не видать Гаррету моего приданного. И вдруг... Мы не спускаемся к воде. Останавливаемся у смотровой площадки. Я вообще не уверена, что у нас была необходимость идти лично. Разве что из любопытства. Да и первых жителей города надо послушать. На что жалуются, с какими проблемами столкнулись, чем мы можем помочь. Корабль... Шедший вдоль ощерившейся зубьями валунов изрезанной береговой линией, тяжело повернулся носом. «Маяка нет, буйков нет», — перечислил вынурнувший невесть, откуда гном. «Построим?» «Да, господин, но кораблям будет тяжело по первости. Этот пройдет. Мы других не ждем». Корабль подошел еще ближе. «Откуда взялся человек в серой рубашке и темных штанах?» Я не поняла. Выскочила за камня, сняв с плеча лук. Я настолько опешила, что даже сказать ничего не могу. Я дергаю Гарата за рукав, указываю на мужчину. Впрочем, Гаррета без меня смотрит в нужную сторону. Человек проворно ставит перед собой колчан и одну за другой отправляет пять стрел в полет. Стреляет он не в нас, а в корабль. Выглядит как будто смешно. Ну что, пять тонких, пусть и заостренных прутиков, сделают тяжелому корыту? Только вот я забыла, что мы в мире, где магия, обыденность. Стрелы еще летят, как человек, подхватив колчан, бросается прочь, и направление он выбрал. Уж не к портальной или арке. Ха, надо срочно поставить там караульных. Не графство а проходной двор. «Он...» «Взять его!» командует Гаррет. Стрелы достигают корабля. Две вонзаются в борт, две клюют палубу и одна застревает в парусах. Корабль занимается пламенем в считанные мгновения. Пламя раскрывается оранжево-красным цветком и буквально глотает корабль. Пылает корпус, Мачта, лаж. Разве у корабля не должно быть противопожарной обработки? Или, видимо, именно у этого и не должно. Из опылающего корабля выходит лодка. Издали видно плохо, но не похоже, что кто-то паникует. Заранее подготовились, да? Весла поднимаются и опускаются. Лодка уверенно идет к причалу. Кажется, господа моряки даже какое-то имущество спасли. Страховка. Я бросаю взгляд на Гарата. Страховка от нападения действует, насколько я помню, только в открытом море. Но не у берега. Да, Дани. Ущерб никто не возместит. Бетти была права. Господин Пеггер все-таки мошенник. До сих пор в голове не укладывается что он с таким спокойствием обрек нас на смерть от голода и холода. Ладно меня. Но у тебя. Однажды ему придется ответить. Знаешь, начинаю думать, что лучше быть удачливым, чем умным. Пэггер меня обманул, но по итогу именно я выиграл. Да. «Мастер горш окликает Гаррет, — «что думаете?» Мой господин, определенно капитан корабля в сговоре с нападавшим. Уж больно ловко он слез в шлюпку. Корабль разламывается и уходит под воду. Пламенный цветок оборачивается густым дымом. Впрочем, серо-грязную тучу развеивает ветер, и о гибели корабля напоминает лишь оставшийся на поверхности мелкий почерневший мусор. «Арестовать», — приказывает Гаррет. «Будет исполнено». Гном ненадолго отлучается, а возвращается мрачным. Что случилось? Лучник все-таки успел уйти через портал. Ха! Однако, легко представить, что будет дальше. Или мы еще сможем сыграть на опережение? Очевидно, что медведь разыграл корабельную пьесу идеально по нотам. Страховка гибель корабля не покрывает, а значит, расследования не будет. Кто нырнёт и докажет, что золотых монет в трюме не было? Пленение капитана пошло вразрез с планом. И это означает, что прижать медведя мы сможем. Но нужно ли? Лучник придет к медведю с новостями, а медведь понесет новости дальше. И именно его мы можем попытаться убедить молчать. Только можем ли? На мгновение на меня накатывает чувство полнейшей беспомощности. Я отчетливо понимаю, что в столице вот-вот поднимется волна, которая обрушится на графство. Гаррет изображает столб, и все, на что его хватает, это отослать гнома и тихо предложить. Давай потратим одну из оставшихся слез на аренду дома. Только в другом мире ты будешь в безопасности. Бежать, когда еще ничего не случилось? Бросить графство? Я открываю рот, чтобы горячо возразить, но не произношу ни слова. С горяча я могла бы только обрушить на мужа упреки, прозвучавшие бы ничем иным, как обвинениями в трусости. Но Гаррет не трусит. Он хочет, чтобы я была в недосягаемости для императора. Тем более, я подозреваю, что уже в положении. «За час ничего не случится», — твёрдо произношу я. Даже если лучник побежит прямиком к императору, за час ничего не случится. Почему именно час? Гаррет, я думаю, часа достаточно, чтобы ты ответил мне на один вопрос. Почему ты думаешь, что в другом мире мне вдруг будет безопасно? Что? Почему ты думаешь, что, оказавшись одна в чужом мире, законов которого я не знаю, я вдруг справлюсь? Благодаря господыне Оте, мы получили новую жизнь. Но лично я уверена, что для господыни мы вложение в будущее. В конечном счете, ее интерес — это слёзы солнца. Разве не так? Поняв, что я бесполезна, что она сделает? Поможет, да? Нет. Так стоит ли бежать, сломя голову? Если и бежать, то продумано. У нас есть время подготовиться и... «Спасибо». «За что?» — удивляется Гаррет. «За то, что в первую очередь подумал обо мне». Я отворачиваюсь и окликаю. «Мастер Горш!» «Госпожа!» «Мы можем действовать быстрее?» «Как прикажете, госпожа!» Гаррет. На его лице вдруг появляется выражение легкого смущения. Он пожимает плечами и предлагает. «Дани». Сперва позавтракаем. Ох, действительно. Появление корабля застало нас врасплох, и мы зачем-то вышли встречать неповоротливую посудину. Точнее, я понимаю, почему Гаррету было важно выйти навстречу кораблю. Слезы солнца, доставшиеся нам от деда Даниэллы, наша большая удача. И, глупо отрицать, моя победа, потому что именно я настояла на том, чтобы забрать наследство. Золото. Доставленная кораблем, стала бы победой Гаррета. Но не стала. Гаррет распоряжается по поводу завтрака. Нам подадут его сюда же, в здание портовой администрации. Затем мы поговорим с первыми поселенцами, а затем продолжим открывать ларет за ларцом. Император желал поставить финальную точку в истории угасающего рода. Однако ледяной пустырь расцвел мои размышления прерывает звонкий девичий голос. «Завтрак для графа и графини!» Гарет галантно провожает меня к столу, отодвигает для меня стул и помогает сесть, и только после этого занимает место через угол спиной к окну, лицом к двери. Девушка ярко улыбается, расставляет тарелки. «Для меня большая честь!» — щебечит она, ярко улыбаясь. «Господин!» «Госпожа, простите, завтрак скромный, зато сытный». Перед улыбкой устоять невозможно. Нам подают кашу с ломтиками сушёного мяса на первое и что-то совсем непонятное на второе. Выглядит как половинки кокоса, только не круглого а овального и наполненного кремообразной мякотью. «Господин, госпожа, приятного аппетита». Девушка разливает по чашкам отвар и уходит. Мне показалось, или у нее из-под юбки выглядывал кончик хвоста? Я знал, что супружеская жизнь не скучная, но чтобы настолько. Угу. В окно мне не видно, как пока мы завтракаем, по администрации собираются горожане. Удобно, что городок небольшой, как на ладони. Фактически, это просто поселение при дворце. Большие города дальше и пока что пустуют, но это ненадолго. Кашу, из-за мяса, показавшуюся слишком солёной, я неожиданно для себя съедаю полностью. Лже-кокос удивляет сладковато-кислым, очень нежным вкусом. С чашкой отвара я... Да, графини не к лицу, но я позволяю себе вольность. Пересаживаюсь на широкий подоконник. Гарод Оценив мой маневр, только хмыкает. Я смотрю на него. Его веселость какая-то показушная. В глубине глаз притаился мрак. Я понимаю, что не знаю, как поддержать Гарота, как пробиться сквозь маску спокойствия и затронуть настоящие чувства. Да и нужно ли лезть в душу? Возможно, Гароту будет легче, если он справится сам? Отвернувшись от стола, я смотрю в окно. Людей все больше. Хотя правильнее, наверное, называть горожан не людьми, а как-то иначе, потому что половина, если не больше, это представители иных рас или смески. Горожане терпеливо ждут. Увлеченная наблюдением за улицами, я не замечаю, как Гаррет допивает отвар и, поднявшись за стола, делает шаг ко мне. Его рука ложится мне на талию. Гаррет целует меня в висок, и на миг мы смотрим друг на друга, как влюбленные подростки. Чувствую себя глупо, а сердце переполняет восторг и счастье. Гаррет подает мне руку, помогает спрыгнуть с подоконника. «Сперва мы выйдем на балкон», — решает Гаррет. «Зачем?» — удивляюсь я. «Мы же всю толпу видели через окно». «Чтобы поприветствовать разом всех». Горожане имеют право видеть своих... правителей. Да уж, звучит пафосно, но ведь правдиво. Я подхватываю Гарата под руку, и мы выходим в коридор за то время, пока мы завтракали превращенный гномом во временный кабинет. Казначею даже стол откуда-то притащили. Он ухитряется раздавать устные приказы, гонять костяшки счет и быстро-быстро записывать результаты, причем в две разные тетради, а параллельно на отдельном листочке рисовать какую-то схему. Впечатляет. Гном прерывается, встречает нас поклоном. «Господин! Госпожа! Зал на первом этаже подготовлен!» «Благодарю», — кивает Гаррет. «Сперва мы увидим всех». «Еще один поклон от гнома, и Гаррет уводит меня на балкон. На улице нас замечают сразу». Однако не сразу понимают, кто мы. Первые взгляды недоуменные, но город поднимает руку и раздаются первые выкрики. Оставаясь на шаг позади, я тоже поднимаю руку. «Да здравствуют, господин и госпожа Оттан! Тысячи лет жизни господину и господыне Оттан!» Одно из обращений режет слух. «Слава Оттан!» Я не знаю, сколько нужно стоять на балконе. По ощущениям мы машем минут десять. С непривычки рука устает и грозит отвалиться, но мы продолжаем стоять. Легкий кивок, шаг назад и уходим. Подсказывает Гаррет. Надеюсь, среди горожан нет тех, кто способен расслышать шепот с такого расстояния. Я делаю в точности, как сказал Гаррет. Киваю, отступаю, выхожу. В сопровождении казначея и его суетливого племянника, исполняющего при дяде роль мальчика на побегушках, мы спускаемся в вестибюль, превращенный в подобие тронного холла. Никаких тронов, разумеется. Нас на парадной лестнице, на третьей ступеньке снизу, ждут два укрытых бархатной тканью табурета. Именно табурета. Стулья и тем более кресла с подлокотниками из-за ширины просто не могли встать, а сооружать полноценное возвышение долго и бессмысленно. Так что мало руке досталось, теперь еще и спине достанется, потому что сутулиться и сидеть в позе крючка графиням не пристало. Горожан немного. Казалось бы. Но глядя, как наполняется зал, я понимаю, что день будет мучительно долгим. «Крепись, Дани», — хмыкает Гарретт. За насмешкой я слышу нежность. «Ты тоже, любимый. Ты тоже». Гаррет резко поворачивает голову, смотрит на меня ошалело и мило краснеет. «Пожалуй, день не будет таким уж грустным, как я успела представить».